Куда там? Он нес ее, смирненько прижав к бедру. Нет, нечего было удивляться, что Алисеус отправился за перевал. Он не годился в плотники, Он годился лишь на то, чтобы писать буквы. На это способны не все и не каждый. Но дома никому не дано было оценить его замечательную ученость, кроме разве матери. Он весело шагал по лесу,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 И вот он радостно мучился на солнцепёке в ненужном весеннем пальто. На постройке же дома о нём никто не пожалел. Наоборот, отец заполучил обратно северта, а Сиверт был во много раз полезнее и мог работать с утра до вечера. Они недолго провозились с избой. Это была пристройка, три стены. Рубить брёвна не было нужды, они пилили их на лесопилке. Из верхних обрезков сразу получались стропила для крыши. И вот в один прекрасный день перед их глазами встала готовая изба, красуясь крышей, насланным полом и врезанными окнами. Большего до полевых работ они сделать не успели, а обшить из бутёсом и покрасить её придётся уже после сева. И вдруг из-за гор со стороны Швеции явился Гейслер с большой свитой. Свита была верхом. Кони лоснятся, седло под седоками желтые. Должно быть богатые господа, толстые да тяжелые. Лошади так и приседают под ними. Среди этих важных господ Гейслер шел пешком. Господ было четверо, пятый — Гейслер. Кроме того, два конюха вели каждой повьючной лошади. Всадники спешились во дворе, и Гейслер сказал, «Вот это Исаак». «Здешний Марграф. Здравствуй, Саак. Видишь, я опять приехал, как сказал». Гейслер был все такой же. Он хоть и пришел пешком, но не видно было, чтобы он чувствовал себя хуже других. Поношенное пальто уныло и сорятливо болталось на его исхудалой спине, но выражение лица было властное и надменное, он сказал. «Мы с этими господами собираемся немножко побродить по горам». Они так раздобрели, что решили чуть поубавить жира. Господа, впрочем, оказались ласковы и совсем не горды. Они улыбнулись на слова Гейслера и попросили Исака извинить их за то, что нагрянули на его хутор, словно войной. У них есть с собой провизия, так что они не объедят его. Но если им дадут ночлег под крышей, они будут очень благодарны. Может быть, они разместятся в новом доме? После того, как гости немножко отдохнули, а Гейслер посидел с Ингер и поболтал с детьми, все они ушли в лес и проходили там до вечера. По временам до усадьбы доносились странные громкие выстрелы в горах, и компания вернулась с мешками, полными новых образцов камней. «Медная лазурь», — говорили они, кивая на камни. Потом завели длинный ученый разговор и стали рассматривать карту, которую сами же и набросали. Среди них один был инженер-горняк, другой — механик, третьего называли губернатором, четвертого — фабрикантом. То и дело слышалось. Подвесная дорога, канатная дорога. Гейслер изредка вставлял в разговор одно-два слова и каждый раз как будто направлял их беседу. Они прислушивались к его словам с большим вниманием. «Кому принадлежит земля к югу от озера?» спросил Исаака губернатор. «Казне», — быстро ответил Гейслер. Он не дремал, был все время на чеку. В руке он держал документ, который Саак когда-то подписал своими каракулями. «Я ведь сказал, что казне». «А ты опять спрашиваешь», — сказал он. «Решил меня контролировать?» Так изволь. Позже вечером Гейслер позвал с собой Саака в отдельную комнату и сказал, «Продашь нам медную скалу,